Глава двенадцатая. Кафе. Месяц спустя. Прошел ровно месяц с тех пор, как я решила переделать первый этаж под небольшое кафе. По правде сказать, вначале было трудно. Пришлось заняться не только ремонтом первого этажа и переделкой дизайна под что-то нежилое, сладкое, кремовое, но также и поработать с придомовой частью. Кустарники, которые отказывались исчезать просто так, сколько бы заклинаний я на них не тратила, были достойными противниками. Но в итоге мы их с пушком одолели. Вырвали все колючие кусты, покрасили в белый цвет забор, высадили прекрасные розы, а также сменили придомовую дорожку. Теперь там не черные камни, а нежно-желтые кирпичи, которые идеально сочетаются с розами. Также отреставрировали само здание, во всяком случае лицевую часть, и точно не скажешь, что раньше эта усадьба принадлежала семейке Адамс. Разумеется, с посетителями все было не так просто. Коренные жители знали, что с этим домом что-то не так, не знали точно, что с ним, но предпочитали обходить стороной, так что заманить их хотя бы во двор было тем еще приключением. А вот приезжие, туристы и торговцы были весьма заинтересованы чем-то таким ярким, необычным и приятным. Тем более первую неделю я пекла разнообразную выпечку круглый день, чтобы запах заманивал посетителей со всей улицы. Со временем появились постоянные посетители, у которых стало посещение моего кафе чем-то вроде привычки. Их было немного, но этого вполне хватало, для того, чтобы поддерживать бизнес на плаву. Правда, о полной окупаемости вложенных средств пока говорить не стоит. К сожалению, готовлю я одна. Возможно, если нанять нового работника, станет проще. Но пока мое кафе открыто с 8 утра и до обеда. Так как к этому времени все пирожные и выпечка уже распроданы, так что оставшуюся часть времени я либо брожу по магазинам, восполняя ингредиенты десертов, либо занимаюсь своей усадьбой, так как домик все же огромный, а до земельного участка за самим зданием я еще даже не притронулась. Пока избавлялась от кустарников перед входом, пришла к выводу, что стыдно, когда видно, а раз не видно, то и хрен с ним, лишь бы посетители кафе туда не шастали, а то откроют двери и сразу в мрачном лесу окажется. И ведь ладно, если бы эти кусты были обычными растениями. Так нет же, каждый куст, как пучок колючей проволоки. Не сломать, не выдернуть, не изжечь. А ведь я собиралась там фруктовые деревья посадить. Видимо, не в ближайшее время. «Роза! Роза!» «Ой!» — ахнула я, приходя в себя. «Прости, фикус, видимо, еще не проснулась». «Да ничего!» — отозвался мальчишка, переводя взгляд с меня на большой поднос с пышными эклерами со сливочным кремом. «Можно мне сегодня этот?» «Конечно!» — отозвалась я тут же, беря бумажный пакетик, пару салфеток и щипцы. «Тебе с собой или тут поешь?» «Тут!» — важно отозвался мальчишка. «Если понесу с собой, мелкие в любом случае начнут конючить, а я делиться не хочу!» «Вот и правильно!» — одобрительно кивнула ему, передавая пирожное. «Можешь сесть вон там, у окошка, никто мешать не будет». «Угу», — кивнул Фикус, после чего подхватил мое пирожное и пошел в сторону показанного столика. «Сейчас Фикус является одним из постоянных моих клиентов. Мальчишка работает в прессе и уже с самого утра на ногах, чтобы распродать все новостные газеты. Один экземпляр газеты стоит три медных, но вместо денег я каждое утро предлагаю мальчишке одно из своих десертов, которое он выбирает сам. Также Фикус может поделиться свежими сплетнями, которые он собирает с улицы, или новостями, не вошедшими в газету. Все остаются довольны. Также ко мне частенько заглядывает Жанна, так как она буквально влюбилась в мои сладости. Сначала девушка побаивалась заходить в здание, но все же аромат свежих булочек с изюмом ее одолел. Но это ладно. Продав следующим людям пирожные, наконец-то смогла взглянуть на обложку газеты, на которой всегда писали самые смачные и важные новости. Обычно, если писали какую-то чушь, то можно расслабиться. Ничего особого в мире не происходит. Но порой бывают такие статьи, от которых волосы на голове встают дыбом. Вот, например, как сегодня. Королевство Арчер прекратит свое существование. Куда исчезли наследники и стоит ли за их исчезновением королевская власть? Это еще что такое? В смысле наследники исчезли? Больше не интересуясь другими статьями, сразу же открыла рубрику «События других стран». Там и в самом деле говорилось о том, что мои братья исчезли приблизительно неделю назад. Причем все это время они жили раздельно, не пересекаясь друг с другом. Единственная личность, которая поддерживала связь с Пьером и Майклом, это наследный принц Алари Коллинс. Это нужно было для того, чтобы выбрать подходящего герцога, Но, по всей видимости, что-то пошло не так. Братья исчезли, а наследник герцогства так и не был выбран. Из-за этого остальные аристократы подняли свои головы и желают откусить кусок от такого жирного пирога, как герцогство Арчер. Вот только королевской семье это неразбериха невыгодно. Делить владение герцога те не собираются. Если они позволят аристократам разорвать территорию в клочья, это может привести к внутренним конфликтам, вплоть до попыток решения конфликтов военным способом. Это я понимаю. Значит, принц к исчезновению братьев не причастен. Но тогда что произошло? Их похитили или они сбежали? А если избежали, то куда и зачем? Если Розалин было тяжело то этим двоим тем более будет трудно в мире. В статье также говорится о том, что принц не оставит попыток разыскать наследников герцогства. Вся эта ситуация мне не нравилась. Нужно будет попробовать вечером обратиться к хрустальному шару. Да, вероятность того, что я увижу желаемый образ, ничтожна. Даже спустя месяц я так и не смогла нормально контролировать эту способность. Всегда возникает ощущение, при использовании этих способностей, словно я пьяная и пытаюсь пройти по прямому тросу над пропастью. Шаг влево, шаг вправо и... конец. Как же Розалин справлялась с этим умением? Как бы то ни было, следующие статьи поражали не меньше. Исчез крон-принц королевства драконов. Неужели он похищен и взят в заложники? В статье говорится о том, что в королевстве драконов Также исчез наследник, а не у кого-нибудь, а у самой королевской семьи. Но они подозревают, что виной тому стали люди, а именно представители королевства Коллинз. Разумеется, это может привести к огромным последствиям, если дитя драконов не найдется. Войны не избежать. Да уж, у Алари по-любому сейчас так много проблем, А ведь я надеялась, что к этому времени буду читать новости о шикарной свадьбе и о великой истории любви. Но нет, ни слова о новой невесте. Более того, ни слова вообще о каких-либо отношениях принца. Беда, беда. Если он будет медлить с оповещением того, что сердце принца уже не свободно, то аристократы начнут подсовывать тому своих дочерей в надежде присоединиться к королевскому роду. Понимая, что сейчас будет в соседней стране, мне остается только порадоваться. Как же хорошо, что меня там нет. «Прочитала что-то хорошее?» — услышала детский голос. Это был Фикус, чье лицо уже успело измазаться в креме Эклера. «Да тут...» — задумчиво протянула я. «Про драконов пишут «А — -а -а, понял мальчишка. «Этого принца теперь искать будут. И знаешь кто?» отрицательно покачала головой эльфы эльфы удивленно протянула но если в голосе фикуса было предупреждение то я же наоборот испытала восторг то есть прям те самые эльфы высокие белокурые красавцы голубые глаза эталоны сексуальности и изящности иными словами мечта любой девушки ты о них говоришь э протянул фикус Сморщившись так, словно я ему только что лимон дала надкусить. «Ну, да, я о них», — в итоге согласился мальчишка. «Но я о другом», — продолжил он. «На днях один из кораблей эльфов должен примкнуть к нашим берегам и остаться в порту». «Божечки!» — ахнула я, обхватив свои смущенные щеки руками. «Эльфы!» Впервые я была так счастлива от того, что появилась в этом мире. Я смогу увидеть эльфов, а может даже и заговорить с ними, а если повезет, то и... На этом я замолчала, но почувствовала, как лицо покраснело еще сильнее. Все это время меня окружало столько бед, то чудовищные родители, то работорговцы, то мелкий бес, то сумасшедший дракон. Но вот оно! Наконец-то на горизонте есть что-то светлое и прекрасное. И на моей улице праздник. Если повезет, то, может, и будущего мужа себе подберу. А почему нет? Все-таки личико у Розалин миленькое, да и фигурка есть. Одна из групп эльфов будет искать принца драконов в нашем городе. Тем временем продолжал Фикус после чего раздраженно фыркнул. «Ну, это смешно! Что забыл дракон в нашем скромном городишке? Да если бы кто-то увидел хотя бы одного дракона, тут такой бы шум поднялся!» «Ну да, ну да», вздохнула. «Я прекрасно зная что драконы тут есть, но они обычные торговцы антиквариатом и волшебным инвентарем». «Действительно, чего они тут забыли? — Странная ты какая-то! — бросил мальчишка, после чего подхватил свою почтальонку, забитую газетами, и помахал мне. — Я пошел работать! До завтра! — Успешных продаж! — пожелала ему, после чего Фикус покинул кафе. Со спины прозвучал небольшой стук и шаги. Обернувшись, увидела, как из кухни выбегает на одних задних лапах пушок в белоснежном фарточке и чепчике, а также с влажной тряпкой в лапах. Молча подошел к столикам, за которыми сидели гости, и принялся интенсивно протирать их, стряхивая крошки, сахарную пудру или прилипший крем. После небольшой уборки направился обратно на кухню, но при этом прихватил с собой заслуженную булку с изюмом. Я в этот момент ни слова не сказала, а лишь продолжила читать газету.